Глава 34. Пламен. Небольшой городок Банзугон, некогда носивший название Северск, был седьмым поселением, которое мы навестили. Вот уже 2 недели наш отряд бродил по степным просторам вдоль притока Атиля, речки дальше. До этого только кочевья посещали и всё делали по одному сценарию. Гордей Родан и я в униформе лёгкой наёмной кавалерии выезжали к людям. представлялись воинами вернувшимися из похода на Штангард и просились на постой. А затем обычно нас отправляли к старейшине или к старосте, у которого мы и останавливались. После угощения и помывки шёл целый ритуал, который был неизменен каждый раз. Староста расспрашивал нас о новостях в большом мире, а мы интересовались житейскими проблемами кочевников.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 По две заводных у каждого и, посадив наших рекрутов верхами, мы шли к следующему поселению. Худо-бедно, а полсотни молодых и готовых возродить славное прошлое парней уже собрали. Из стойбища клана Каз-Ак, что значит «белый гусь», где мы останавливались прошлой ночью, с нами ушло сразу 20 человек. И среди них, что ценно, 5 опытных и испытанных бойцов, прятавшихся в речных плавнях уже третий год,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 Потому что учение сержанта Калена Тварды и его напутствие никому не доверять, я запомнил крепко. Городок стоял на берегу Тальши, три грязных длинных улочки, окружённых оплывшим от дождей и заросшим высоким бурьяном земляным валом. Неопрятные хатки, крытые полусгнившей соломой и хмурый, неприветливый народ. Но тем не менее, во дворах живность мычит, что несколько непривычно.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 Мы с Гордеем выехали на центральную улицу городка. И первый же попавшийся на встречу местный житель, пьяненький мужичонка с реденькими волосками на непокрытой голове, окликнул нас: "Эй, ребята, вы откуда?" "С запада, дядя", ответил я весело. "На войне со штангардом были, слыхал про такую?" "Слыхал". Пьянчушка вытащил из-под полы рваного кафтана глиняный жбан, издававший омерзительный запах севухи, и предложил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 «Кто там?» — раздался со двора гулкий бас. «Воины Кагана Кайма!» — откликнулся я. «Дело к вечеру, и желаем на постой остановиться. Добрые люди на этот дом указали». С торки ворот приоткрылись, и к нам вышел кряжистый дядька, лет сорока, с длинными ухоженными волосами, которые свисали до плеч, и большими отвислыми усами. На вид вроде бы ничего, крепкий хозяин, и с таким можно поговорить. хотя чувствуется в его душе серенькая мерзость. Посмотрим, что за человек. «Проезжайте», — сказал дядька, пристально разглядывая нас. «Меня Гершвин Скоттс зовут. Здесь старостой состою». «А мы все еще на старые имена откликаемся». Гордей проехал во двор первым и не применул задеть старосту словом. «Меня Гордеем кличут». «А меня Пламен зови, старосты», — добавил я. Видно, что вы с дальнего кочевья. Не дошло ещё до вас, что по-старому уже никогда не будет, пробурчал хозяин. Но это пока. Скоро и вас научат, как надо жить правильно. Не бойсь до сих пор сварогу требы в своём медвежьем углу кладёте, нечестивцы. Нет, мы как-то без богов обходимся. А что? У вас уже ятгве молитвы возносят и жертвы приносят? Давно уж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 Вкусные запахи доносятся. Однако речи его мне не понравились, и видно, что от рахского ига он не страдает. В дом вошёл староста и, усевшись напротив нас, прокричал на кухню: "Эй, курицы, мечите на стол, что есть, голодные да и гости в доме". С кухни выглянула худая, растрёпанная девчонка, совсем ещё малолетка, и, поклонившись в пояс, сказала: "Сейчас хозяин всё сделаем".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 А то не интересно в дикой степи лучшие годы гробить. Это правильно, староста приосанился. И скажу вам так, робяты, лучше, чем у нас, места вы не найдёте. Моё слово для районного тутуки кое-что значит. И если проставитесь хорошо, поспособствую вам. По вам сразу видно, вы люди правильные, раз нашему доброму кагану служите. Благодарствую, склонил я голову. Посмотримся и тогда уже решим. Посмотреть, конечно, как же без этого. А пока скажите, что в мире творится войны? Слышал войска кагана очередную славную победу одержали. Меня чуть насмех не разобрало, а гордей не удержался и всё же прыснул. Да, как сказать, победа была, но мы были вынуждены отступить. Однако на следующий год пойдём снова и добьём штангарцев. У вас как? Есть желающие в войско Кагана записаться? Нет. Гершвин Скоц гордоливо приподнял подбородок. Наш городок освобождён от воинской повинности, похода той с твой районного тутуки Саламона Пыцапа. В нашем городке не абы кто живёт. И наше дело войска кормить, а не служить в нём. Мы скотины много выращиваем, огородничаем, бортничаем, рыбу ловим и засаливаем. Нам за это почёт. и уважение от мудрого сломона пцапа. Понимаю. Мой кивок означал согласие, и теперь я в самом деле понимал, куда мы попали. "Курицы!" вновь выкрикнул староста. "Накрывайте на стол. Идём, хозяин, идём". Две стройные девчонки, как две капли воды похожие друг на друга, выметнулись с кухни и наровисто накрыли на стол. Мы спокойно ели и вели разговор. А я уже прикидывал, как бы сказать старосте, что мы не остаёмся на ночёвку. Нужен был благовидный предлог, но я его не находил. Тем более, что на улице смеркалось, вновь зарядил холодный осенний дождь, и было бы странным, если бы мы покинули дом Скотца. Тем временем к старосте зашли гости, трое мужиков. Насколько я понял, таких же, как и староста, справных рыбатяк. И Скотц выставил на стол баклагу самогона. Выпьем. Он разлил в кружки всем присутствующим вонючую жидкость. За наше благословенное житье и возблагодарим Кагана Кайма, да будет ему всегда хорошо и весело за нашу долю. Все дружно выпили, хекнули и закусили. После чего староста заметил, что наши кружки так и стоят нетронутыми, а затем спросил: "А вы чего не пьёте? Брезгуете или за Кагана выпить не хотите?" Мы совсем не пьём. За Кагана Каема пьют все, выкрикнул один из горожан. "Да, пейте!" поддержали его остальные. "Нет, мы не пьём". Староста уставился на нас подозрительным взглядом и подтягивая к себе со стола немалых размеров тесак, которым разделывал мясо, произнёс: "Подозрительные вы, ребятки. А ну покажите документ, произнёс он и с печатью армейской. «Нас на мякине не проведёшь, порядок знаем!» Поздно ты спохватился. «Гордей! Бей предателя!» — выкрикнул я и, рванув из ножен Иби, вогнал его в руку старосты. Тот взвыл, резко потянул руку на себе и раскроил припечатанную к столешнице ладонь пополам. А я продолжал. Не давая остальным ублюдкам опомниться, схватил тяжёлую глиняную баклагу с самогоном и впечатал её в лоб ближайшего гостя.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 Нечего у ублюдкам и предателям одним с нами воздухом дышать. Ребята, с кухни выглянула одна из девчонок. Бегите скорее, местные вас не пощадят. Как, повернулся я к ней. А с собой возьмёте? Соплюшка уставилась на нас. Да. С моей стороны короткий и резкий кивок. Гая позвала девчонка сестру и взбежала на лестницу. Бегом за мной!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 Быстрей, поторопила девчонка и, направившись в дальний угол чердака, указала на кусок дранки. Поднимайте. Приподняли кусок крыши, староста готовил пути для бегства и выбрались на смежную с домом крышу коровника. Было слышно, как внизу возятся и подаёт голос телята, почуявшие запах гари из человеческого жилья. Жалко скотинку, не успеют животных выпустить, но надо бежать дальше.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 Влево забирать надо. Пошли. Махнул я рукой, и сквозь мокрый высокий бурьян первым направился за пределы поганого градишки. До стоянки нашего отряда добирались несколько часов. Под дождю ночью земля на тропинках осклизлая, колдобины, рытвины, так что добрались только за полночь. Мы ладно, а девчонок было жаль. В чём были, в том и выскочили. Хотя по дороге мы отдали им свои плащи. В общем, пока добрели, всё на свете вспомнил не добрыми словами. Хорошо ещё, что нас курбат на подходе учуял, приказал развести костры и ещё один кожаный тент на колых растянуть. Ночь переночевали, и уже поутру, когда мы с Гордеем рассказали про городок Бензугон и его жителей, решили возвращаться в Норгенгорд, пока из крепостицы Истугир за нами погоня не вышла. Истугир недалеко, но время, думаю, пока ещё есть.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 Конечно, большую часть парней ещё учить и учить, но это дело наживное. Главное люди есть. Вспомнились бензугонцы. Все эти скотцы, рылы, морцы, животносы, пцыцапы, и меня передёрнуло всего от ненависти к таким тварям, готовым на всё за кусок хлеба и тёплую кануру. Одно слово предатели. Эй! Hey! Раздался неожиданно разорвавшей степной покой вскрик первого дозорного. Впереди полусотни всадников на нас идут. Гадство. Всё же не успели спокойно уйти. Сами-то ничего оторвались бы, не зря своих коней каждый вечер овсом подкармливаем. Но вот рекрутов наших не бросишь и не кинешь. К бою, выкрикнул я. Все неоружные назад. Если не выстоим, рассыпайтесь по степи. Полусотни наёмных всадников это немного. Нас, кто против них встанет столько же. Есть смысл зарубиться насмерть. "Эй-я!" издал я клич, поправил снаряжённый арбалет на сидельном крюке и поднял над головой шашку. "Вперёд!" Войны отряда сорвались с места, кони набрали разбег, и мы устремились на уже показавшихся вражеских всадников. Скорость. Нужна скорость разбега, а иначе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 Кто-то из наших бойцов застонал и вывалился из седла. Оглядываться некогда. Мы столкнулись с противником и, приносясь плотной массой, стремя в стремя через наёмников, расшвыряли их в стороны. С оттяжкой ударил шашкой по чьей-то голове, кожаная шапка не спасла Шымкента, и обливаясь кровью, он свалился под копыта лошадей. Замах, удар. Кочевник Юркий попался, перегибается всем делом, прячется за лошадь. Да не на того напал. Знаем мы такой фокус. И резко, обратным движением клинка, без всякой силы я опустил сталь на его ногу. Бедро кочевнику просёк, и этого достаточно. Ещё один противник падает на землю. Кто-то толкает моего коня. Кызылкуш злится и, оглянувшись назад, зло кусает вражеского конька, а тот, делая резкий скачок в сторону, и занесённая над моей головой кривая сабля пролетает мимо, только слегка задевая кольчугу. Бью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 Тот пробивает противнику плечо, сабля выпадает из его руки, и мой удар крейт горло в рога. Резко закрутил кызылкуш на месте, так в меня попасть сложнее. Взглядом окинул поле. Вроде мы побеждаем. Строй противника разбили, но степняки ещё держались, отбивались и отступать не собирались. Понимаю, у них за это смерть, но и нам нужна победа. Поэтому останется только один. вновь врубаюсь в схватку и сшибаюсь ещё с одним вражеским воином у того в руках копье на мощном древке и он попытался меня достать однако шиш тебе и чуть отогнувшись назад я разогнался когда стальное жало просится надо мной силой ударил стременами в бока козёл куша и жеребчик делает резкий скачок вперёд прямо на противника его невысокий конёк принимает на себя массу моего шатается и степняк пытается удержаться в седле поздно, не успел он. И я ударил его наискось во всю грудь. Степняк непрост, подстёганным халатом кольчуга, но шашка всё же просекает её, и он вновь пошатывается, а потом следует новый мой удар, добивающий. Ещё один противник повержен и падает на землю. Оглядываюсь. Бой уже окончен, и только несколько легкоконных шымкентов удирают прочь, сняв с седельного крюка арбалет поймал в прицел степняка. «Нет, не попаду». Но отпускать противника не хотелось, и я выстрелил в его лошадь. Болт проносится по воздуху с еле слышным свистом и бьет ни в чем не повинное животное в круп. Лошадь еще какое-то время несется по степи, всадник подгоняет ее ударами сабли, которую держит плашмя, но вот она останавливается и медленно заваливается набок. Шимкент спрыгивает с нее, и, в принципе, и пытается убежать на своих двоих. Но куда там? Его догоняют и избивают с ног. Успокаивая разгорячённого коня, проехал по полю битвы и подсчитал потери с обеих сторон. Нормально повоевали. С нашей стороны девять убитых и полтора десятка раненых, среди них четверо тяжёлых. Скорость нашего движения теперь снизится ещё больше. А Шымкентов порубили 49 человек, и ещё трое всё же ушли. Знать, судьба им такая. «Пленных сколько взяли?» — закричал я в направлении Ольга Быстрого Меча. «Двоих!» — откликнулся он. «Уже кое-что узнали. Нас бандзугонцы сдали. У них, оказывается, с Ястугиром срочная помощь обговорена. Пока опасаться нечего. На сто километров вокруг крупных вражеских отрядов нет. Кончай их, Ольг. Надо своих воинов собирать и идти дальше».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 Потом, петляя и путая след, мы неспешно тронемся к границе. Пройдём холмистые пустоши Гарбона и через Эльмайнер выйдем на зимний отдых в Норгенгордо. Я обернулся в ту сторону, куда умчались уцелевшие Шемкенты, там Банзугон, городок предателей. За ним Хистугир, стергущий водный и караванный путь Катилю, а дальше вниз по течению Ариса, основанный моими предками город который стал рассадником всего творящегося вокруг зла. Подъехали Курбат из Внеслав. Друзья, единомышленники и братья. Внеслав, обратнув внимание, куда устремлён мой взгляд, и спросил: "Бензугон, вспоминаешь?" "Да", я кивнул. "Ничего, мы ещё вернёмся. Как всегда весело, словно и не было сейчас смертельной схватки", сказал он и посмотрел на Курбата. "Правильно говорю?"